Глава 44. Таисия. Утром после завтрака Радов сам увёл пса на прогулку, а Тая, помешивая кофе, потянулась к телефону. Всё равно перед смертью не надышишься. Сын ответил не сразу. Если раньше в такие моменты Таисия представляла Марка с женщинами, то теперь эти картинки остались в прошлом. От мыслей о том, как её сын качает на руках собственного ребёнка, снова сжалось сердце. А потом Марк ответил хриплым, пропитанным голосом. И сказка разрушилась. "Мам, а который вообще час?" просепел её сын, едва ворочая языком. "Марк, твою же мать, Бестужев!" не сдержалась Тая. "Ты там бухаешь, что ли?" "Ой, мам, не кричи!" Голова и без того сейчас лопнет. Вера, значит, тебе сына родила, а ты ты А я отметил чуть-чуть. Ну, по крайней мере, план был именно таков, но что-то пошло не так. Хотя бы один проснулся. Процедила Тая. Мам, простонал Марк. Я, конечно, мудак, но не настолько, чтобы изменять жене, пока она в роддоме. Мне этой грязи хватило до конца жизни. Тая улыбнулась. Ладно, смягчилась она. Отметить тоже надо было, только плохо, что переборщил. Нервничал, мам. Хрен его знает, каким я стану отцом. Нормальным, если не запьёшься. Марк хохотнул. Ладно, чего хотел-то? Мне нужен совет, Марк. Ничего себе, яйцо-токи может чему-то научить курицу? Тая в сердцах закатила глаза. а потом выпалила как есть. Что толку ходить вокруг да около? «Марк, я могу снова выйти замуж?» «А почему ты не можешь этого сделать? Отец же женился. Чем ты хуже?» «Ну, я теперь бабушка». «Тогда у Егора хоть один нормальный дедушка будет. Не думала об этом». Расхохотался Марк. Тая тоже не сдержала улыбки. «Ты не будешь ревновать меня к другому мужчине?» Мам, мне ведь не шесть. Я хочу, чтобы ты была счастлива. И если ты уверена и хочешь этого, то выходи замуж. Ни в чём себе не отказывай. Рад, что у тебя всё получилось. И ещё не всё. Если всё получится как надо, Марк, мне придётся безвылазно сидеть за полярным кругом. Сын в трубке присвистнул. А что, мужчин ближе не было? Что ж, тогда мы скажем Егору, что ты замужем за дедом Морозом. И снова рассмеялся. Марк, мне вообще-то страшно. Ты, Таисия Вознесенская, мама. И кем бы ни был этот мужчина, мне его уже жаль, честно. Ты имеешь право на счастье больше, чем кто-либо ещё. Поэтому делай, что хочешь, и будь счастлива. Хоть на Северном полюсе, хоть на Мадагаскаре, если нужно. Ты главное скажи, заедешь-ка нам или на это нет времени, а то сложновато будет закинуть к тебе на Северный полюс внука. снова рассмеялся Марк. Господи, ты представляешь, он когда-нибудь скажет: "Моя бабушка замужем за Дедом Морозом, а дедушка без 5 минут президент". Ему ж никто не поверит. Ой, хватит, Марк, не могу больше смеяться. Я приеду, по правде сказать, я и хотела предупредить, что приеду не одна, потому что ну, я хотела бы вас познакомить. Ладно, легко отозвался сын. Скажи когда, и я забронирую вам номер в отеле. Чуть позже. Вот ещё что. Марк, ты поможешь организовать свадьбу? Тоже хочешь расписаться на Кипре? Да. Возможно, нам понадобятся ещё номера для кого-то из гостей. Ага, я понял. В общем, звони. Я сегодня ещё один, но завтра поеду забирать Веросу с Егором. Спасибо, Марк. Да не за что, мам. Рад, что пригодился. Не пей там больше. Кофе-то можно? Кофе можно. Спасибо, мам. Люблю тебя. И я тебя, Марк. Вере привет. Тая положила трубку и наткнулась на суровый, ледяной взгляд Ратова. Вот значит как. Всё решила за меня? сказал он без тени веселья в голосе. У Таи мигом оборвалось сердце. Я подожди. Радов подошёл и сгрёб её в хапку, поцеловав в висок. Ну и вид у тебя был, Таисия, пока ты с сыном говорила, улыбнулся он. Не дать, не взять, провинившаяся дочь сообщает собственному отцу о том, что залетела. Кстати об этом. Арадов мигом отстранился. В смысле, не понял он. Таисия раскахоталась. "О чего так побледнел, Фёдор? Не готов поди к серьёзным отношениям?" Он взгрёб её в хабку и выдохнул в макушку. Тая. И я-то готов, но чёрт, ты хочешь детей? Скажи мне честно. Мы как-то ещё не говорили об этом. Если хочешь, то мы никуда не поедем. Я не позволю тебе рожать в той обшарпанной клинике в Амдерме. Ну какие дети на метеостанции? Это безумие. Если это то, чего ты хочешь, то мы останемся. или уедем куда-то, чтобы не мозолить глаза безтужеву, но точно останемся около цивилизации. Тая устроилась в его объятиях, обдумывая каждое слово. А у тебя есть дети, Фёдор? Дочь. Мы редко созваниваемся. У неё своя жизнь, у меня своя. Она вышла замуж незадолго до моего отъезда. Теперь у неё своя семья. Детей пока вроде нет. Ты хочешь пригласить её на нашу свадьбу? произнесла Тая, не веря в то, что всё-таки произносит это. Даже не знаю. Наверное, нужно спросить её саму. Не представляю, что она ответит. Так, что с детьми, Тая? С нашими общими детьми, подчеркнул он, не уходя от ответа. Я и не ухожу, Фёдор. У меня тоже взрослый сын, и у него своя жизнь и своя семья. Я уже выполнила свой долг, воспитала и вырастила его. А теперь, теперь я хочу пожить ради себя. Может быть, это звучит эгоистично, но я хочу принадлежать тебе, только тебе и себе. А потом, может быть, позже, не знаю. Уверена, что у нас есть это позже. Не делай из меня старуху, Фёдор. Да я просто волнуюсь. Мужчины-то могут в любом возрасте заделать пару детишек. Мне-то что? Вот возьму и ражу тебе на зло, расхохоталась Тая. На зло не надо, серьёзно ответил Фёдор. Просто я забываю, что нам не по 18, Тая. Хотя рядом с тобой стоит у меня как у подростка, это да. Тая закатила глаза. Эти мужчины. Господи, вы только о своём члене и думаете. Но не всегда, но часто бывает ещё беседуем с ним. Остановись, я больше не могу столько смеяться. Ладно, ладно. Так что, распишемся на тёплом острове и вернёмся на вайгач морозить затницы? Мечтала когда-нибудь о таком медовом месяце. Зима на носу. В сентябре залив покрывается льдом, и есть все шансы, что добираться до станции будем на снегоходах. Тогда нужно торопиться. Да. Звони дочери, если решился. И вот ещё. У меня достаточно денег, чтобы оплатить эти путешествия, Фёдор. Он преобразился просто в мгновение ока. Запустил пальцы в волосы и оттянул их на затылке, вынуждая Таю запрокинуть голову. Скажи мне, и я похож на Джея, процадил он, похож на того, кто всю жизнь мечтал о том, чтобы его содержала женщина. Конечно, нет, но я ведь не об этом А я об этом. Радов отпустил ее волосы и прижал к себе. Тая, меня не уволили. Я не безработный и не нищий. Меня отправили в отпуск, в котором я не был целых пять лет. За это время у меня на счету знаешь, сколько скопилось? Ты ведь знала про северные зарплаты? На Вайгачи-то деньги тратить не на что. И я могу позволить себе и эту поездку, и свадьбу. И все, что ты пожелаешь. Просто не забывай, что теперь мои деньги — твои деньги». «Вот и выбирай теплые вещи. Действительно теплые. А свадьбу и билеты оставь мне. Хотя нет, даже одежду для Вайгача выбирай только после моего одобрения. А то, знаю я тебя, накупишь опять каких-то прозрачных тряпочек, которые ни черта не греют. Я не хочу отморозить себе задницу, Федор». «И правильно». У меня на неё большие планы.